Глава 10. Что за дрожь пробрала меня до костей? Эта комната ходуном ходит или я сама? Выбравшись из-под одеяла, я наошарила под кроватью бейсбольную биту и выбежала из комнаты. В мае планы не входила попытка спуститься в гостиную, хотя именно там я по глупости оставила пистолет. Мне только нужно выглянуть через перила, чтобы удостовериться, действительно ли в дом кто-то вошёл. При виде полуобнажённого джарода, который взлетел вверх по лестнице, перешагивая сразу через несколько ступенек, моё тело отреагировало немедленно. Он явно был взбешён и настроен на расправу. Тихо вскрикнув, я рванула обратно в спальню, намереваясь сбежать через балкон. Я понятия не имела, Что у Джареда на уме и должна ли бояться? Но мне всё равно было страшно. Он только что вломился ко мне в дом. Как тут не испугаться? О нет, даже не думай. Джаред силой распахнул дверь, и ручка стукнулась о стену, наверняка оставив вмятину. Мне не за что не успеть добежать до балкона. Обернувшись, я подняла биту. Джарет выхватил её из моих рук до того, как я успела замахнуться. Пошёл вон. Ты с ума сошёл. Я попыталась проскочить мимо него, чтобы добраться до двери, ведущей в коридор, но он преградил мне путь. Удивительно, как Джарет не кинулся меня задушить. Судя по выражению лица, у него руки чесались это сделать. Казалось, из его носа вот-вот хлынет расплавленная лава. Ты вырубила электричество в моём доме. Лицо Джареда было в сантиметрах от моего. Он сверлил меня взглядом. Его ноздри раздувались в такт дыханию. Докажи. Сердце исполняло чечётку у меня в груди. Нет, не чечётку, скорее, по садобу. Джаред склонил голову набок, хищно улыбаясь. Как ты сюда пробрался? Я полицию вызову. Снова Хотя когда я позвонила с жалобами на шум, они мне ничем не помогли. Может, если он меня убьёт, копы всё-таки появятся? У меня есть ключ, произнёс он медленно, угрожающим тоном. Откуда у тебя ключ от моего дома? Если это правда, не уверена, что смогу вызвать полицию. Вы с отцом всё лето провели в Европе? ответил Джаред, презрительно усмехнувшись. «Кто, думаешь, забирал вашу почту?» «Он забирал нашу почту?» Я едва не рассмеялась. «Какая ирония!» От мысли, что Джаред выполнял такое обычное поручение, мое сердцебиение немного замедлилось. «Твой папа мне доверяет», — продолжил он. «А зря!» Я сжала челюсти. Папа и бабушка сжали практически ничего не знали о нынешнем состоянии наших отношений. Если бы они были в курсе, насколько всё плохо, то поговорили бы с его мамой. Я не нытик и не нуждалась в спасении, но было больно наблюдать, как Джаред благожелательно общался с моим отцом, однако вёл себя словно монстр со мной. Убирайся отсюда, прошипела я сквозь зубы. Он продолжал надвигаться, оттесняя меня к дверям балкона. Ты надоедливая стерва, татум. Держи свою грёбаную задницу подальше от моей территории. Если людям не дают спать, они становятся раздражительными, огрызнулась я и сложила руки на груди, когда Джарет навис надо мной, облокатившись о стену по обе стороны от моей головы. Не знаю, от выброса адреналина или от его близости, Но нервы были на пределе. Так дальше продолжаться не может. Я осмотрела куда угодно, только не ему в глаза. Татуировка в виде горящего фонаря на руке Аджарада была выполнена в чёрно-серых тонах. Интересно, что она означала? Мышцы его пресса напряглись. По крайней мере, я надеялась, что они не всегда такие твёрдые. Вторая татуировка сбоку на торсе представляла собой замысловатую надпись, которую при таком освещении невозможно было прочесть. Его кожа казалась такой гладкой, и... Мне было трудно дышать, пока я пыталась игнорировать щекочущее чувство внизу живота. Лучше просто посмотреть ему в глаза. Давно мы не оказывались так близко друг к другу, хотя с момента моего возвращения Не раз уже сталкивались нос к носу. Похоже, Джарред пришёл к такому же заключению, потому что его глаза приняли жёсткое выражение, а дыхание стало неровным. Он скользнул взглядом вниз по моей шее, к вырезу открытой майки, от чего кожа вспыхнула. Оторвав от меня взгляд и вернув на лицо обычную маску безразличия, Джарред глубоко вздохнул. Больше никто не жалуется. Так почему бы и тебе не заткнуться? Он оттолкнулся от стены и направился к выходу. "Ключ оставь", выкрикнула я, начиная привыкать к своей собственной дерзости. "Знаешь?" жары тихо хмыкнул, обернувшись. "Я тебя недооценил. Ты ведь ещё ни разу не заплакала. Из-за сплетни, которую ты пустил на этой неделе, размечтался. Мой голос был ровным, но я едва сдерживала самодовольную улыбку. Наша стычка доставляла мне невероятное удовольствие, так же как и осознание, что ситуация между нами близилась к решающей стадии, как и пообещала Кейси. Только посмотрите на нас. Мы с Джарадом не оставались наедине в моей комнате больше 3 лет. Это прогресс. Конечно, его сюда никто не приглашал, но я не собиралась придираться к мелочам. Ах, пожалуйста, мне даже пальцем пошевелить не пришлось. Твои подружки из команды сами всё сделали. Они и фотки, которые они нащёлкали, добавил он. Остальные пришли к собственным выводам. Джаред вздохнул и снова двинулся к мне. На ты, кажется, заскучала. Похоже, теперь придётся проявить изобретательность. Он смотрел злорадно. Мне дико хотелось его пнуть. Почему он так поступает? Что я тебе сделала? Вопрос, мучивший меня годами, вырвался из груди надломленным шёпотом. Не знаю, почему тебе кажется, будто ты что-то сделала. Ты была навязчивой, мне это просто надоело. Не правда? Я никогда не навязывалась. Моя защита пала, и я отлично помнила нашу совместную историю. Поэтому от таких слов захотелось его ударить. Как он мог забыть? В детстве, если не брать в расчёт школу, мы каждое мгновение проводили вдвоём. Мы были лучшими друзьями. Он обнимал меня, когда я плакала по маме. Мы вместе учились плавать в озере Женевёй. и проводил в моём доме столько же времени, сколько я в твоём. Мы были друзьями. Да, продолжай жить мечтой. Джарыч швырнул все годы нашей дружбы мне в лицо, словно пощёчину отвёл. Я тебя ненавижу, закричала я. И это была чистая правда, ноющая боль зародилась в сердце. Отлично, крикнул он в ответ, впившись в меня взглядом. Наконец-то потому что я уже давно на дух тебя не переношу. Джарет стукнул кулаком о стену возле моей головы, от чего я подпрыгнула и поморщившись мысленно выругала себя. Что с нами стало? Он меня напугал, но я не сдала позиций, уверяя себя, что Джарет не причинит мне физического вреда. Правда ведь? Инстинкт подсказывал бежать, убраться от него подальше. К счастью, обошлось без слёз. Только от его слов было так больно, что я едва могла вздохнуть. Когда-то я любила Джареда, но сейчас сомнений больше не осталось. Мой Джаред потерян навсегда. Я глубоко вздохнула, встретив его взгляд. Он смотрел на меня, наверняка ожидая слёз. Пошёл он к чёрту. Снаружи замелькали красно-синие огни. Я выглянула в окно. Едва заметная и невинная улыбка тронула уголки моих губ. Ой, смотри, это полиция. Интересно, почему они здесь? Джаред, конечно, понял намёк на то, почему приехали копы и кто их вызвал. Видимо, они наконец-то отреагировали на мою жалобу по поводу шума. Повернувшись к нему лицом, я была рада увидеть в какой он ярости. Бедняжка. выглядел так, словно кто-то помочился на его машину. Он вздёрнул подбородок вверх, и лицо его прояснилось. Обещаю, на следующей неделе ты будешь плакать. Мстительный шёпот Джареда разнёсся по комнате. Ключ оставь, снова крикнула я ему вслед, когда он вышел из спальни.